Ne ostavljaj menja od nama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 Но когда я уже была готова бросить всё и отправиться домой, к Дейру, к Силю и большой-большой чашке горячего чая с мёдом, тоненькая прерывистая нить вдруг брызнула во все стороны паутинными лохмотьями. И я оглянулась. Неужели та самая поляна? В медленно густеющих сумерках дубы расступились, образуя подобие аллеи. Чёрные ветки словно окунули в серебро и не облепил их сплошняком. На мощных в два-три обхвата стволах под снегом бугрились некрасивые шишки грибы.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 Страсть и острые иглы в песках. и рядом с этим островок чистые леплии под плотными щитами, ало-золотой, теплый и такой знакомый образ — Мерене. Вот кмерно обругала я наследницу и стукнула головой обо что-то твердое. Долго мне пребывать в беспамятстве не позволили.